Глава 30. Кира. «Кого я вижу?» Слышу незнакомый мужской голос, стоит нам выйти из машины. «Я думал, ты не приедешь». Обладатель голоса показывается спустя пару мгновений. Он выходит из тени на свет, бросаемый из фонаря на асфальт, и протягивает Кириллу руку. «Рад видеть», — отвечает ему Багров. «Я Богдан». Мужчина протягивает мне руку и улыбается. «Кира». Вкладываю ладонь в его и едва ощутимо пожимаю. В ответ Богдану невозможно не улыбнуться. Он буквально заряжает своим позитивом. Располагает к себе с первой минуты знакомства. У него широкая искренняя улыбка, цепкий взгляд, который за секунду меня просканировал и оценил. «Кира, значит», — он переводит взгляд на Кирилла. «Оригинально». «Заткнись», — отмахивается Багров, чем вызывает во мне улыбку. «Бодя наверняка провел аналогию с нашими именами, и его явно это позабавило, и меня почему-то тоже». «Слава Боди, можешь не воспринимать всерьез, шепчет Кирилл, склонившись к моему уху. «Почему же?» «Он в компании, что-то вроде местного шута». «Я все слышу», говорит Бодя. «И быть веселым, между прочим, полезно для жизни, но тебе, впрочем, не понять. Ты у нас постоянно серьезный большой босс». «Богдан ведет нас по брусчатой освещенной дорожке, но она как-то резко заканчивается, и мы ступаем на усыпанные под ногами гравий. Я резко цепляюсь за Кирилла. Темноты боюсь. Говорю так, чтобы услышал только он. Кирилл обнимает меня за талию, и я тут же цепляюсь за его руку, чтобы даже не подумал убирать. Он и не думает. Переплетает наши пальцы, едва ощутимо их сжимает». Мы идём так несколько минут, после чего попадаем на лужайку, где горят гирлянды, светодиодные ленты и несколько садовых фонариков. В центре стоит стол с напитками и едой. Вокруг сидят три человека, и все они с интересом на нас смотрят. Мне становится неловко, потому что я сразу же замечаю, что сильно моложе их всех. С Кириллом я этого не чувствую, а с ними разница в возрасте бросается в глаза». Может быть, из-за женщин, потому что именно они смотрят на меня, как на инопланетянку. «Добрый вечер», — первым здоровается Кирилл. В ответ все молчат, а потом разражаются хохотом. «Добрый вечер, блядь», — восклицает Богдан. «Ты бы ещё, уважаемые господа, добавил». «Привет, Кир», — из-за стола встает еще один мужчина и протягивает Кириллу руку, из-за чего ему приходится перестать меня обнимать и ответить на пожатие. Привет, Тар. Привет, Кирилл. Почти одновременно здоровается девушки. Познакомишься со своей спутницей, спрашивает у Кирилла Тар. Знакомьтесь, наконец, говорит Багров. Это Кира. В машине мы договорились с Кириллом, что он представит меня по имени. Я не его возлюбленная, ни не невеста, не девушка. Скорее мне подходит определение любовница, но их вроде как не приводят на встречу с друзьями. Поэтому мы сошлись на том, чтобы никак не обозначать то, что между нами происходит. Однако сейчас я нервничаю, потому что вижу пристальные взгляды женщин и понимаю, что им интересно. Мужчинам, по большому счету безразлично, они и так все прекрасно понимают, а если захотят узнать, спросят у Кирилла наедине. «Елена», — царственно тянет спутница Тара. «Людмила», — представляется другая девушка. Она, в отличие от Елены, мне нравится. Скромная, спокойная. Я бы даже сказала, простая, на первый взгляд, даже слишком. И она моложе. Старше меня, конечно, но не сильно. А вот Елена чувствует свое превосходство. На меня она сразу же смотрит свысока, как на камешек, что встал у нее на пути. Да и с Людмилой у них, судя по всему, не совсем дружеские отношения. Я Тарас, но можно называть меня Таром. Так все, в общем-то, и зовут. «Старчик, мой муж», — говорит Елена, словно хочет защитить его от меня. «Я даже улыбаюсь от этого предположения и лишь киваю. Мы садимся за стол. Мне наливают вина, которое я только пригубила. В незнакомой компании я пить боюсь. Под действием алкоголя я неплохо себя контролирую, но все же. Не хочется ударить в грязь лицом и показать себя не с лучшей стороны». Пьяной Кирилл меня еще не видел. В нашу первую ночь я выпила не более бокала. Между мужчинами завязывается беседа, я же чувствую себя немного неловко. То и дело тянусь к вину, хотя пить не хочу, лишь немного отпиваю. Мне некомфортно здесь, потому что обо мне словно забывают. Елена только смотрит оценивающе». У меня вообще подозрение, что она ревнует Кирилла ко мне, но у нее есть Тарас, поэтому такое повышенное внимание мне непонятно. «Кира, иди к нам поближе», — приглашает Люда. Я не горю желанием, но Кирилл, до этого удерживающий мою ладонь в своей, разжимает пальцы и отпускает руку, поэтому я киваю, беру бокал и сажусь рядом с Людмилой. Был, конечно, стул между женщинами, но там я бы не села ни за что в жизни». Мы разговариваем практически ни о чем. Я отвечаю односложно и почти не поддерживаю беседу. Во-первых, Елена сильно старше меня. Предполагаю, она равестница Кирилла. Люда младше, старше меня лет на пять, так что поговорить нам вроде бы есть о чем, но мы как-то не можем нащупать тему. «Мы украдём твоего спутника», — говорит Тар, обращаясь ко мне. «Надеюсь, ты не против?» Я толком ответить не успеваю, только кивнуть. Кирилл мажет по мне взглядом, смотрит на остальных и, убедившись, что все в порядке, уходит. Мы спокойно сидим, не разговариваем. Каждый интересно наедине с собой и бокалом, хотя я, признаться, предпочла бы пойти спать. Единственный отвлекающий момент — звонок телефона Людмилы. Она извиняется и отходит поговорить, а я замечаю на столе клубнику и беру себе парочку. «Она лучше тебя», — вдруг нарушает молчание Елена. «Кто?» «Людмила?» «Не строй дуру. Женщина, которая была у Кирилла до тебя. Я сглатываю. Половина клубники, которую я откусила, начинает мне мешать, а проглотить ее я просто не в состоянии. Даже жевать себя заставить не могу». «Мы с Ликой лучшие подруги. Я понятия не имела, что у него кто-то есть. Она так плакала, когда они расстались. А я все понять не могла, почему. Теперь вот, понимаю». я все всё-таки нахожу в себе силы проглотить клубнику. Да что там, я доедаю все, что взяла. И слушаю, конечно. Молчу и слушаю все, что она говорит. Наверное, потому что я и сама это прекрасно знаю. Я младше него, у нас почти нет общих интересов и друзей. А еще потому что он ничего не рассказывал о женщинах. Ни разу никого не упомянул в разговоре или мимоходом». И сейчас, когда об этом говорит совершенно незнакомый мне человек, я не могу просто отмахнуться». «На молодых потянула», — Елена усмехается. «Их всех тянет. И у моего, знаешь, любовницы были. Как ты, бросает в мой огород уже не камешек, а булыжник. Молодая, красивая. Я знала о ней, конечно, как знала и то, что он ее бросит». «Бросил», — внезапно спрашивая у нее. «Бросил», — с превосходством отвечает Елена. «У него, думаешь, она одна была?» «Наигрался, почувствовал себя мужиком и бросил». «Им, знаешь, это нужно, доказать самим себе, что они еще на что-то способны, что на них обращают внимание молоденькие девочки. Потом они снова возвращаются в семью». «Я очень благодарна вам за сеанс психотерапии. Я резко встаю со стула, на котором сидела. Но ваша подруга Кириллу не семья». и я уверена, что он к ней не вернется. «Я выхожу из-за стола». Елена начинает быстро говорить, но я ее больше не слушаю. «Ухожу». В эту минуту я даже не обращаю внимания на темноту, в которую шагнула. Меня трясёт от услышанного, от того, что со мной разговаривали в таком тоне, и от того, что я узнала. «У Кирилла была женщина». Это не то чтобы новость, я знала это. Понятно же, что он не ждал все это время меня одну, но рассказ о ней стал для меня неожиданным. Я как-то даже подумать не могла, что встречу кого-то, кто что-то знает о его прошлом. Елена же не просто знает, она лучшая подруга той, кто все еще надеется его вернуть. Красивой, взрослой, статной. Женщина — которая ему подходит больше, чем я.